Глава 7. Гвин Уиллтон. Вспышка боли, вспышка света, вспышка воспоминаний. Они сменяли друг друга, пока Гвин Уиллтон пыталась хоть что-то понять, побороть волны боли, стекающие по её изменившемуся телу. Пока она пыталась удержать своё сознание, вырывающееся из ослабевших пальцев. пальцы, которые сейчас были увенчаны большими жёлтыми когтями. Кто я? испуганно подумала она в какой-то момент, а потом с лёгкостью спрыгнула с вершины скалы и мягко приземлилась в огромный сугроб. Затвердевшая ледяная корка с хрустом сломалась под тяжестью её тела. Игла! Эта мысль была второй. Страх потерять меч заставил её повернуться резко и быстро. Это подарок отца. Пусть горит в демоническом огне. Третья мысль, посетившая её голову, остановила то, во что превратилась студентка Академии Грискер. Ей больше не нужно оружие. У неё есть клыки, когти, нечеловеческая сила. Рык в груди родился так быстро, так легко, а потом превратился в ужасный ледяной вой, от которого вздрогнула округа. Гвин, или то, во что она превратилась, ликовала. Это свобода. Это сила. А потом проснулся голод. Гвин втянула ноздрями воздух и утробно зарычала, уловив запах добычи. оттолкнулась от осыпающегося снега и прыгнула. Так высоко, восхитилась она, оказавшись в три прыжка чуть ли не на вершине горы, а потом увидела большого оленя. Еду. Два прыжка, страх в глазах животного, горячая кровь и чувство насыщения, тепло в желудке. Она рвала сырое мясо и глотала. высоко запрокинув голову так вкусно новая рваная мысль промелькнула в голове гвин умилтон или шутали в гол от она замерла небо над головой переливалось из синего в чёрный блестело звёздами ветер приятно хорошил шерсть на загривке было так хорошо и так странно это не я Неожиданно для самой себя поняла девушка. «Боги, это не я!» Только с запозданием она осознала, что обратилась к тем самым богам, которых ненавидела всей своей душой. Но больше ей не к кому было взывать. Ведь собственное тело и душа ее подвели, создали монстра. Гвин испугалась. Впервые испугалась настолько сильно, что, не глядя, рванула вперед. Скотилась с кубарем по снегу, ударяясь о каменные выступы всякий раз, как не могла найти почву под лапами, скулила, будто побитая шавка, и всячески пыталась избавиться от чужого тела, такого ловкого, такого быстрого, такого сильного, но всё же чужого. А потом появилось воспоминание, чёткое и яркое и обескураживающее. Она взвыла от боли и осознания. от горечи и стыда. И выло до тех пор, пока в горах не зашумели снега, сходя лавиной. Выло и ненавидело себя. И в вое резко превратился в крик. Боли вспышка, холод снега, касающегося кожи, мелкие судороги, бьющие все тело и застывающие на глазах слезы. Гвин Умельтон пошевелилась оттуда, Спустя какое-то время застонало. Она чувствовала свои руки, ноги, ощущала кости в них так, будто все они горели огнем, будто все, что было внутри нее, сплошной огонь. Снег остужал ее саму. Валькирия подняла руку, перепачканную по локоть в крови, и с недоверием посмотрела на пальцы. Самые обычные, человеческие, без желтых кольцов. коктей без шерсти перевела взгляд и увидела корни дуба, у которых лежал её меч. Она вернулась, но не сама, а с воспоминанием, которое готово было превратить Гвин Уиллтон в порошок. Тишина ночи пугала. Маленькая Гвин пряталась с головой под одеяло, не в силах справиться с бессонницей. Стоило ей только закрыть глаза, как во снах приходили монстры, тянули к ней свои когтистые лапы, рычали в лицо. Она просыпалась раз за разом, сдерживая крик. Но ночь за окном оставалась прежней, не спешила сменяться рассветом. Гвинь села на кровати и медленно высунулась из-под одеяла. И очень хотелось позвать кого-то. Может, стражника, который должен был быть где-то поблизости. Мама говорила, что он всегда готов охранять дочь лорда Севера. Но чем мог помочь какой-то посторонний человек, когда ребёнка тревожили кошмары? Помочь способны были только папа и мама. Но вот беда. Гвин знала, что папа ушёл в поход, а она сама не так давно стояла на балкончике вместе с мамой. и махнула рукой удаляющейся процессии. Отец обещал вернуться как можно скорее, но Гвен знала, что это понятие разница для неё и для взрослых. Она тихо выскользнула из кровати и с опаской покосилась в сторону окна. Девочка понимала, что не должна бояться. Папа не любил, когда она боялась чего-то несуществующего, чего-то, что нельзя разрубить мечом. Хочу, чтобы мама мне почитала, решила Гвин, ту историю про трёх воинов и дракона. Любимая сказка точно должна была помочь ей уснуть и избавиться от ужасных кошмаров, потому что они, как тот дракон, свиду страшные, но все можно порубить в капусту. В коридоре Гвин не обнаружила никакого стражника. Он куда-то пропал со своего места. Но тогда малышке это показалось большой удачей. Значит, боги присматривали за ней и поддерживали её решения. Плутая по тёмным проходам, она наконец добралась до родительских комнат и без стука приоткрыла дверь. В гостиной тлел камин, было тепло и уютно. Гвин взвивнула, но сонливости не поддалась. Мама! Она мышкой проскочила мимо очага и толкнула слишком тяжёлую дверь в спальню. Она всегда удивляла девочку, какая просторная, с огромной кроватью, стоящей на четырёх массивных ножках. Несколько шкур на полу, одна очень тёплая поверх одеял. Мама. Послышалось шевеление. На кровати при встала женщина и активировала крошечный артефакт на стене рядом. Гвин? Это ты? Родной мамин голос прозвучал с нотками усталости. Что ты хотела? Я не могу уснуть, честно сказала она, остановившись рядом с родительской постелью. Ты можешь мне почитать? Хочу историю о трёх воинах и драконе. Ты же сама уже почти научилась читать. Голос мамы стал чуть мягче и ласковее. Она потянулась, села на кровати и похлопала ладонью рядом. Забирайся. Что стряслось? Плохие сны? Очень, открыто поделилась девочка. Меня пытались похитить. Ты же знаешь, мы с папой никогда бы такого не допустили. Гвин забралась к маме, и та погладила её по тёмным отросам до лопаток волосам, а потом притянула к себе и накрыла тёплой шкурой. Попробую уснуть. Тут малышка встряпинулась, и с удивлением посмотрела на маму. Ей никогда не разрешали спать с родителями, но ведь сейчас отца нет в крепости. Может, теперь ей можно? А я расскажу тебе другую историю, предложила мама, поглаживая дочь по голове, не менее интересную, чем та, что хотела послушать ты. Готова? Да. Гвин поерзала немного, устраиваясь поудобнее у теплого маминого бока, и замерла. Вери, что эта история будет ничуть не хуже той, где воины рубили дракона как капусту. Тогда слушай. Это история о богах, заговорила мама. О богах? встряпнула с девочкой. Ну они же скучные. Ты в этом так уверена? Мамина улыбка стала какой-то грустной. Нет, малышка. Это не скучная история. Ведь она, она с Гвин недоверчиво открыла рот, а потом замерла, не зная, хочет ли услышать эту историю или нет. Всё же войны и драконы были где-то там, побоги, а не тут, рядом смотрят. Или попробуешь уснуть? Мама будто почувствовала смятение дочери. Давай ты поспишь. Малышка ещё мгновение посидела на месте, а потом вновь улеглась закрыла глаза, медленно погружаясь в сновидение. Это воспоминание было старым. Оно сохранилось в памяти Валькирии, которая сейчас лежала на снегу, стараясь восстановить дыхание. Оно жило где-то на задворках сознания, тускнело, с каждым годом все сильнее и все меньше казалось чем-то реальным. Да, Гвин Умельтон все это помнила. Тускло и неуверенно, будто и не было этого. не было той ночи, когда она не могла уснуть и пришла поискать помощи у родного человека. Но вот продолжение той ночи пришло к ней только сейчас. Только сейчас Гвин Умлеттон знала, что произошло потом. Из-за это она себя возненавидела так сильно, что захотела умереть. Малышка уснула. Задышала размеренно и глубоко, но погружалась В очередной кошмар она вновь видела монстров, которые тянули к ней свои когтистые лапы, шептали её имя и звали за собой. На тёплый мамин бок успокаивал. Даже сквозь сон девочка чувствовала незримую поддержку и отталкивала от себя когтистые лапы с такой смелостью, будто они были простыми ветвями густого кустарника, через который ей требовалось пробраться. Что-то изменилось слишком резко. Оттолкнув очередную лапу, Гвин уже думала, что всё закончилось. Но острая боль разорвала руку. В кисть впились огромные жёлтые когти. Девочка попыталась вырваться, позвать на помощь маму, но вместо слов из её горла вырвался жуткий чужой рык. Рык, который не был её, а вместе с тем стал почему-то её частью. Девочка дёрнулась, открывая глаза. Я не понимаю, где находится. Онапуталась в каких-то тряпках, рычала от бессильной злобы, сились избавиться от раздражающих пут и не могла осознать, что происходит. Страх сменился яростью, огненной и уничтожающей, толкающей её вперёд, на шёптующей куда более жуткие вещи. чем монстры во снах. А рядом рядом что-то быстро и странно билось, то замирало, то очищало бег. Гвин застыла вначале, не понимая, откуда идёт стук, и почему ей очень хочется, чтобы он утих. Зарычала и наконец нашла источник. По ушам ударил истошный женский крик. Но это только подстегнуло её к действиям. она взмахнула рукой, которой почему-то венчали большие жёлтые когти, брызнула алым, горячим, пахнущим сладким металлом, и крик затих. Агвин почувствовала удовлетворение, радостно заурчала и вскинула голову, из которой вырвался протяжный звериный вой, как у волков. Только сейчас выл не зверь, а маленькая девочка. покрытая шерстью и перепачканная чужой кровью